Глава пятая Мы пришли к нему домой, где сейчас было гораздо тише. Если у нас в гостиной оживленный разговор вели четыре женщины, то здесь только на Кадзима-старшей еле слышно шелестел газетой. «Мы тебе не помешаем?» — спросил у него Кадзира. «Нет-нет, располагайтесь». Кадзура достал огромный лист бумаги и карандаш, а мне бросил дзабутон. Но я постеснялась сесть на него в присутствии хозяина дома и устроилась на полу в сейдзо, как полагалось. Накадзима-старший, хотя и утерял после войны и статус, и работы в Дзайбацу, потому что их больше не было, все таки продолжал внушать соседям некоторый трепет. «Смотри. Мы не знаем, жива ли дочь Мурао, а это очень важный вопрос. Давай изобразим два варианта событий. Там, где она жива, и там, где нет. Я набралась решимости и перебила его. Кадзура, подожди. Пока мы не начали рассуждать. Да. Как называется бар, в котором работает Хидео? Эрика. Я же вчера тебе о нем говорил. «Ты говорил про бар, где...» Я осеклась, потому что вспомнила о присутствии его отца, который не знал о съемках девушек. «А, разве это тот же?» «Да». «Верно. Ведь Хидео тоже работал в Эрике, где Кадзура делал снимки Юдзи. Название было совсем не похоже на «Медовое пиво». И я была склонна исключить Хидео из числа подозреваемых». «Это очень хорошо». Тогда я скажу одну вещь: только ты не смейся сразу, а все-таки подумай. Помнишь, я вчера брала у тебя фотографии, а теперь следи за руками. В начале этой недели в редакции принесли рукопись на мое имя. Кадзура изменился в лице и перестал улыбаться. Я покажу ее тебе. Автор, как будто намекает на расследование и хочет меня напугать или предупредить. Еще вчера я знала только, что это сделала девушка, поэтому взяла у тебя фотографии, чтобы показать их тому, кто мог узнать ее. Но сегодня этот человек рассказал, что та девушка — официантка в кафе «Медовое пиво». Если что, я тоже такого не знаю, так что будем искать. Так вот, я думала, что автором может быть Хидео, потому что больше никто не знает о расследовании. «Очевидно, что это либо Наока, либо сам Мурао, разве нет?» — спросил Кадзера. «Это очень плохо написано. Мурао так не смог бы. Да и зачем ему? А Наока не успела бы узнать о расследовании за один вечер. Я подумала, что девушка, которая принесла рукопись, могла бы работать в том же баре, что Хидео. Но, видимо, это все таки не так». «И ты не сказала мне, потому что решила, что я не поверю и расскажу Хидеу?» «Точно. Но я больше так не думаю, потому что, как видишь, в игру вступили еще две девушки. Яэ и дочь Наока. Конечно, если последняя жива». «Так». Кадзура поменял позу, скрестив ноги, чтобы удобнее было сидеть, и заложил руки за голову. «Так, это все меняет». Значит, о скольких женщинах в этом деле нам известно? Совершенно точно существует три. Наока, женщина по отношению к которой совершил преступление Мурао, их безымянная дочь, 17 лет, и Яэ, девушка, с которой он встречается сейчас. Есть еще Гейка, которая говорила с почтальоном, и официантка, которая принесла рукопись в редакцию, но каждая из них может оказаться одной из трех перечисленных. Либо это все таки пять разных женщин. Да уж. И это еще при том, что мы даже не знаем, жива ли вообще дочь Наока. Кадзура взял карандаш и начал писать. Вторая половина марта. Серия встреч Мурао с читателями. Конец марта. К Мурао приходят Юдзио, одетые как Гейко. Первые дни апреля. Неизвестная, одетая как Гейко, Появляется у дома Мурао. 8 апреля в доме происходит убийство служанки. 20 апреля мы встречаемся с Мурао в Рекане. 21 апреля официантка приносит в редакцию Дзюмон рукопись. 24 апреля Мурао приводит домой Яя. «Честно говоря, это не очень помогает», — сказала я, посмотрев на записи. «Ну, почему же?» Кадзура закусил карандаш и помолчал. Последние три записи пока действительно ни о чем не говорят, а вот по первым трем ясно видно, что гейка не настоящая, а ряженая. «Как ты это понял по числам?» «А вот смотри. Юдзио, наряженные в Гейка, приходили к Мурао только в конце марта. Помнишь?» Первого числа у нас отменилось собрание клуба. Мурао тогда говорил, что у него продолжается серия встреч с читателями и уехал на несколько дней в Сикоку. То есть Юдзю, наряженные в Гейко, появлялись около дома Мурао в последние дни марта, не позже. И я думаю, Наока или ее дочь, или обе, в общем, они наблюдали за домом в эти дни. Именно так им пришла в голову идея переодеть одну из них в Гейко, чтобы не вызывать подозрений у соседей, ведь там постоянно появляются такие девушки. И Маскарад хорошо сработал. Кому-то из них удалось проникнуть в дом и убить служанку. Вдруг господин Накадзима, который сидел так тихо, что я о нем забыла, отложил газету поднялся и встал над нами, глядя на разложенные листы. Я не поднимала на него глаз. Меня беспокоило то, что про расследование узнавало все больше людей, а ведь я рассчитывала, что оно останется в тайне. «Почему вы топчетесь в одном углу?» Кадзура поднял голову и посмотрел на отца. «Ты о чем?» «Учил, учил я вас играть». А вы так и не смотрите на другой край доски. Когда мы были детьми, отец Кадзура действительно учил нас обоих играть в Го. Сам Кадзура, будучи вспыльчивым и нетерпеливым, играл не очень хорошо. И вскоре отказался продолжать. А вот я показывала кое-какие успехи. Мы с господином Накадзимой до сих пор иногда играли. Иногда у них или у нас дома но чаще в клубе на соседней улице. Вот смотрите. Он наклонился и указал курительной трубкой на верхний листок. Во всех вариантах вы начинаете с того, что преступник — женщина по имени Наука. Но ведь если бы это было доказано, она бы уже давала показания в полиции. Кадзара возразил. Я сам вначале сомневался, но вроде как действительно все указывает на нее. Ну или на ее дочь. А что касается полиции, то по просьбе Мурао мы сначала должны все выяснить и достать ее адрес. Господин Накадима взял с комода еще несколько листов, положил их над самым верхним и сказал. Думайте, что цепочка событий выглядит так. И что на этих листах нужно начертить какие-то другие имена и события. Даже если все действительно начинается с наока, такая стратегия не обманет вас, а просто приведет к этой женщине еще раз. И, кстати, — добавил он, выходя из комнаты, — я кое-как могу понять, почему этот Мурао хочет сначала убедиться в виновности этой женщины, а уж потом сдавать ее полиции. Но не понимаю, зачем ему ее адрес. Подумайте над этим. Мне кажется, это важно. «Ты рассказал ему?» — спросила я Кадзера, когда его отец скрылся в другой комнате. «Нет. Но он вчера слышал, как я говорил об этом с Хидео по телефону». «Хидео? Опять Хидео? Все-таки этот лишний человек в расследовании очень напрягал меня, и я тут же вспомнила о своих подозрениях в его адрес». «Но вот проблема с рукописью остается». Сказала я, рассматривая листы с записями. Все-таки дочь наока можно смело исключить по той же причине, что и саму наока. Они должны были узнать о расследовании в день его начала и быстро написать эту ахинею. А вот я? Я и могла это сделать, если Мурао ей рассказал раньше, чем нам. Зачем ей это? спросил Кадзора. Не знаю. Может быть,. Ей не нравится, что я общаюсь с Мурао, но это значило бы, что не отдает себе отчета в его предпочтениях и не знает, что иностранка его не заинтересует. Только не понимая, при чем тут официантка. Я и могла так представиться, разве нет? Нет, про официантку мне рассказали военные из фабрики. Вряд ли их можно вот так обвести вокруг пальца. Кадзеро присвистнул. «Да у тебя появились ценные связи с иностранцами?» «Я бы с удовольствием этого избежала. Господин Иноуэ сегодня уже выразил свое недовольство тем, что из-за меня в редакции появляются то американцы, то русские». «А что это за кафе «Медовое пиво»?» «Понятия не имею. Спроси Хидео. Уж он-то наверняка знает все заведения в Киото». «Ладно». Мы еще посидели немного, глядя на листы с записями. А все-таки, зачем жертве может понадобиться адрес преступника? А, Кадзура, как думаешь, самосуд? Он рассмеялся. В таком случае они друг друга стоят. Она залезает в его дом, чтобы отомстить за преступление 18-летней давности. А он залезает в ее дом, чтобы опередить ее и убить раньше, чем она доберется до него. Да, глупо звучит, но все таки он задумал что-то нехорошее, о чем не сказал вслух. В тот момент я в первый раз за все время ощутила что-то вроде неприязни к господину Муралу. В воскресенье утром, прибравшись в доме, я стала пересматривать свои записи. В блокноте было размашисто написано «Садовник». А это о чем интересно? Я перелистнула страницу и увидела Почтальон. Ох, я поняла. Ведь почтальон это мы с Кадзуро расспросили, но около дома господина Мурао был еще и садовник, и мы совсем о нем забыли. Только как бы с ним переговорить? Ведь мы не знаем дней, по которым он приходит. Может быть, сегодня нам как раз повезет, и мы его застанем. Но Кадзура дома не оказалось. Его мать сказала, что он уехал снимать мероприятие на завод Мацусита в Осаке и вернется только после обеда. Сходить без него? Я не особенно любила говорить с незнакомыми людьми, но, с другой стороны, ведь этот садовник — человек из дома Мурао. Наверное, ему можно доверять? К тому же у меня не было других идей, чем заняться, а сидеть сложа руки не хотелось. Тётя читала книгу, сидя на Энгаве. Примечание. Энгава — деревянный настил, огибающий традиционный японский дом с двух или трех сторон и представляющий собой что-то вроде открытой галереи или террасы. «Уходишь?» — спросила она, когда я вышла из дома. «Да, пойду в Накагё. Что-нибудь нужно купить?» «Пожалуй, нет». «А ты сегодня встретишься с этим писателем?» Я честно ответила, что действительно иду к его дому, но мне нужно расспросить его садовника. А господина Мурау мне сегодня видеть не обязательно. Тетя покивала, снова взялась за книгу, но тут же отложила ее и сказала: Ханака сказала, что вы с Кадзура ведете расследование, и мы немного беспокоимся. Кадзура, как бы тебе сказать? Очень умный и талантливый мальчик. Но, видимо, вообразил себя Акэти Кагора. Примечание. Акэти Кагора — персонаж, созданный отцом японского детектива Рампо Адагавой. Тому, конечно, всегда удается выходить сухим из воды, какая бы опасность ему ни грозила. Но это потому, что он литературный герой. И порой, когда люди вмешиваются не в свои дела. Другим людям — плохим людям. Это может не понравиться. Я наклонилась и обняла тетю. «Не волнуйся, пожалуйста, тетя Кейка. Это совсем не похоже на расследования, о которых пишут в книжках, и где люди гоняются за преступниками по крышам и трущобам. Мы с Кадзора просто наблюдаем и думаем. Вот вчера мое расследование, например... Проходила в библиотеке и книжном магазине. В этом ведь нет ничего опасного. Тетя Кайка покачала головой, будто показывая, что все может поменяться в любой момент. Я ушла, сказала я, прикрывая за собой калитку, и услышала тетина: будь осторожна. До Накаги было около часа ходьбы. И я использовала это время, чтобы подумать. Итак, что мы знаем? В прошлом году писатель Мурао Кинитиро вернулся из Киото после нескольких лет отсутствия. Киото — большой город. Здесь можно годами не встречаться со знакомыми людьми. Но Наока узнала о его возвращении довольно быстро, спустя буквально несколько месяцев. Каким образом? Ну, конечно, благодаря тому, что он писатель. Да, наверняка какая-нибудь местная газета сделала коротенькую заметочку, что господин Мурао возвращается в родной город. Я отошла с дороги в сторону, достала блокнот и записала, что нужно бы посмотреть архивы газет за март, а еще лучше спросить Сейти. Он теперь как раз отвечает за культурную колонку в Киото-Симбун. Что мне могло бы дать подтверждение или опровержение этой гипотезы, я еще не знала. Но в любом случае знание мне бы не повредило. Затем Наока. Или ее дочь, если девочка выжила, Начинает следить за ним. Непонятно только откуда именно. В Рюкане мне сказали, что никакая женщина не занимала там наблюдательный пост. Улица, на которой стояли и Рюкан, и дом Мурао. Была не широкой, а еще петляла и имела несколько лестниц. Наблюдать за домом было очень неудобно. Единственным удобным местом были только столики у окна в кафе. И все-таки наука поняла, что самым удачным маскарадом будет костюм Гейка. Значит, она видела около его дома юдзи одетых таким образом. У меня вдруг мелькнула странная мысль, что наука могла бы вдруг оказаться хозяйкой Рюкана. Но затем я подумала, что Мурао, наверное, все таки узнал бы ее, даже если бы она поменяла имя. Или нет? Тогда девочке было 16 или 17, а сейчас она в два раза старше. Несчастье и трудности очень меняют женщину. Я задумалась. Госпоже Акаги действительно можно было дать на вид лет 35. И если это действительно была она, ей было бы очень удобно и следить за домом Мурао прямо с рабочего места и скрыться с места убийства. Это была странная мысль, но ее стоило проверить. Я снова достала блокнот и записала, что нужно узнать побольше о прошлом госпоже Акаги. Через несколько дней после этого в доме Мурао убили служанку и уложили тело так, чтобы его место и положение напоминали о том преступлении. Я подумала, что мы с Кадзура уделили этому эпизоду слишком мало внимания, только обсудили, было ли сделано намеренно или сходство получилось случайно. Но если принять за истину первое, то зачем? Преступник хотел испугать Мурао. Испугать и запустить расследование, которое привело бы к его аресту. Это глупо. А что если преступник осознанно шел на такой риск, потому что у запугивания была конкретная материальная цель? Например, чтобы Мурао публично рассказал о своем преступлении. Да да, его могли шантажировать. И с помощью этого убийства продемонстрировать всю серьезность своих намерений. Но тогда преступник выдвинул бы какие-то условия шантажа. А ведь Мурао ни о чем таком не упоминал. Или он не упоминал, но какие-то условия ему все таки поставили? Ведь он что-то скрывает? Я снова вспомнила о том, как он мягко, но настойчиво указал нам на то, что ему нужен адрес Наока. Затем Мурао рассказала о случившемся мне и Кадзура, а на следующий день какая-то девушка принесла мне рукопись, и она тоже как будто была написана только для того, чтобы напугать меня и заставить отказаться от расследования. Я почти не сомневалась, что это была Яя, и что она просто представилась официанткой из несуществующего кафе с глупым названием. Скорее всего, Мурао действительно рассказал ей о расследовании и о том, что я взялась помогать ему. В пользу этой версии говорила то, что мы с ней были знакомы, а потому она должна была передать рукопись через кого-то. Что ж, значит, дело было так. Я и дошла до редакции, огляделась в поисках мальчишки-курьера, не нашла его и обратилась к военным, которые курили у ворот. Советский офицер отказался, Тогда она дождалась, пока выйдет кто-нибудь другой, и попала на того американца. Я достала блокнот еще раз и записала, что нужно как-нибудь отыскать фотографию Яи и показать офицеру. В том, что я не найду никакого кафе «Медовое пиво», я уже не сомневалась. Это явно было наспех выдуманное название. Оказавшись около дома Мурао, я стала всматриваться, нет ли кого в саду. Но я никого не увидела, а за шумом улицы нельзя было понять, есть ли там кто-нибудь, и я решила подождать. Чтобы скоротать время с пользой, я дошла до храма Миссин и сделала подношение, а по дороге обратно заглянула в несколько магазинов за ахаги и сухофруктами. Примечание. Ахаги — японская сладость, сделанная из рисовой массы и сладкой бобовой пасты адзуки. Когда я вернулась, ни в доме, ни в саду все еще не было никакого движения. Раздосадованная и уставшая, я решила зайти в Рюкан и поесть. Хозяйка, как только увидела меня на пороге, тут же поспешила ко мне. «А, госпожа Арисима, здравствуйте! Желаете пообедать?» «Здравствуйте, госпожа. Пожалуй. А что у вас сегодня?» «Кари, дамбуримона и темпура с дайконом». Примечание. Дамбуримона рис с различными добавками подается в чаше Дамбури, от которой блюдо и получило свое название: Темпура, рыба, морепродукты или овощи в кляре, обжаренные во фритюре. А Дамбуримона с чем? Спросила я. Мне хотелось потянуть разговор, чтобы получше разглядеть хозяйку. Ведь пару часов назад мне пришло в голову, что это может быть наука Но как можно было это понять, если у меня не было фотографий на око даже 18-летней давности? Пожалуй, что никак. На интуицию я особо не полагалась. Очень уж это ненадежная вещь. Дамбуримона? С говядиной и острым соусом. А что до темпура, то есть и овощи, и морепродукты. В таком случае морепродукты, пожалуй, и чай. Садитесь, пожалуйста. «Вон там у окна есть свободное место, и еще одно тут». И хозяйка показала на столик около своей стойки. Я выбрала его, чтобы иметь возможность еще украдкой поразглядывать хозяйку. Да нет. Странная эта идея, что бедствующая на око, возможно, с маленьким ребенком, если та девочка выжила, могла вот так выбиться в люди, купить рюкан почти в центре старого города, а теперь спокойно работать напротив дома, где убила человека. Но все-таки, пока ждала свой обед, я поглядывала на госпожу Акаги с подозрением. И вдруг поймала ее ответный взгляд. «Совсем забыла», — сказала она, выходя из застойки с листом бумаги в листах. «Ведь господин Мурао велел вам кое-что передать». Я удивилась но протянула руку и взяла записку. «Госпожа Арисима, если в эти выходные теплая весенняя погода позовет вас на прогулку до Рекана, вам вручат эту записку. Я указал два номера, по которым прошу вас связаться со мной. Сначала сделайте звонок на первый. Это мой домашний телефон. Однако, если меня не окажется дома, будьте любезны, позвоните на второй» и попросите передать трубку мне. Нам необходимо побеседовать. С уважением, Мурао Кенетеро. Ниже действительно были указаны два номера, выписанные так же четко и красиво, как и прочий текст. Откуда он мог узнать, что я зайду в Рюкан? Неужели хозяйка рассказала ему, что я сняла комнату с видом на его дом? Мне стало неловко от мысли, будто я шпионю за ним хотя на самом деле я действительно следила за тем, кто подходит к его дому, когда его нет. Нужно будет объясниться с ним при первой же возможности. «Госпожа Акаги, могу я воспользоваться телефоном?» «Конечно, вот сюда. Спасибо, я помню». Я подошла к телефонному аппарату, но оказалось, что он занят. По нему говорил американский военный. Чтобы не смущать его, я немного отошла. С полминуты он что-то оживленно рассказывал, потом сделал паузу, слушая собеседника, а потом выглянул из-за кутка и спросил о чем-то хозяйку на английском языке. «Лепесток», — ответила она по-японски. Похоже, американец забыл название заведения и спросил, где он находится. Он кивнул, вернулся к телефону и сказал хани «Медовое пиво!» Японское название Рюкана американцам было проще произнести как Ханибиа. Примечание. По-японски лепесток звучит как Ханабира. Именно это название он передал советскому офицеру, а тот, не понимая, что это по-японски, записал и перевел медовое пиво. Ханабира ханибиа медовое пиво. Это было настоящее название, не вымышленное. Но искаженная двумя переводами. Выходит, я два дня искала кафе, которое я хорошо знала. Меня так поразило это открытие, что я забыла, зачем стою около телефона. И вернулась за столик. Ведь это значило, что рукопись мне принесла одна из этих девушек, что прямо сейчас обслуживают гостей. Или та, чьей смены сегодня нет? Кто из них Айко? Я не знала. Вот эта история. Выходит, она постоянно видела меня тут и посмеивалась надо мной. Думала, что я ее не найду, но я нашла. Почти нашла. В этот момент одна из официанток принесла мне обед. Я посмотрела на нее, думая, не она ли это. Перед тем, как позвонить господину Мурау, я решила сначала спокойно поесть. Мне нужно было немного отдохнуть и собраться с мыслями. Я ела медленно, разглядывая зал, хозяйку и официанток. Почти все они были совсем юными, моложе меня. А если мое предположение верно, и здесь не только Наока, но и ее дочь, работающая официанткой, возможно, именно она принесла рукопись в редакцию? Или, может быть, наука и хозяйка Рюкана? Ее дочь и эта официантка — это разные женщины? И я почувствовала, как меня охватывает уныние. Всё казалось таким запутанным и трудным, возможно, даже опасным, как и считала тётя Кейка. Я не знала, как выглядели те, кого я искала. А значит, они могли быть совсем рядом. Покончив с обедом, я вернулась к телефону. Господин Мурао, к счастью, ответил по первому же номеру, и мне не пришлось беспокоить каких-то неизвестных людей, просьбой позвать его к трубке здравствуйте господин мурао это и мико мне передали вашу записку здравствуйте мико в его голосе слышалась какая-то мягкая радость неужели он узнал что я и прислала мне рукопись и поругался с ней это было бы хорошо нам нужно поговорить но не по телефону я все еще в рекане напротив вашего дома Если у вас есть немного времени, я позвоню Кадзура, и он тоже сможет приехать. Нет. Это очень личный разговор. Я предпочел бы обсудить все вне Рюкана. И тем более не в присутствии господина Накацимы. Когда я расскажу вам все, вы поймете, почему мне важно сохранить разговор в тайне. О чем же Мурао хочет поговорить? Все, что нас связывает... Это книжный клуб и расследование, и все это касается и Кадзура тоже. Или нет? Может, я права, и он поругался с я из-за рукописи и хочет рассказать мне об этом сам? Хорошо. Где мы можем встретиться? Я бы пригласил вас к себе, но, боюсь, это не совсем прилично. Однако есть место с достаточно спокойной обстановкой, хотя и не слишком уединенная. У меня есть дела. Я смогу встретиться с вами через час. Приезжайте к половине первого на станцию «Утону». Вы знаете, где это? Да, это на моей линии, всего в паре остановок от моей станции. Тогда до встречи, — сказал господин Мурау тихо и положил трубку. Я поблагодарила госпожу Акаги за обед и возможность воспользоваться телефоном, и вышла на улицу. Солнце уже скрылось и небо надбиво потемнело. Было душно, и я понимала, что вскоре начнется гроза. До встречи оставалось немного времени, я решила заехать домой, чтобы как раз успеть на трамвай. «Я дома!» — громко сказала я, заходя, но в ответ не услышала ничего. Видимо, тётя уже ушла. Значит, не нужно лишний раз объяснять, куда я иду. Я оставила покупки на кухне, Немного привела себя в порядок и снова вышла на улицу. Кадзура сидела у себя во дворе. На низком столике перед ним лежали три фотоаппарата и несколько объективов. Он азартно собирал и разбирал их, читая инструкции, бросая их и снова крутя технику. Я подошла к заборчику. «Привет! Новый?» Я показала на Никон, который еще не видела у друга. «Да», — с явным удовольствием ответил он. «Сегодня был в Осаке. Снимал новый цех. Вот, подарили. Это дальномерный, с синхрокомпактом. Когда снимаешь на производстве, вибрация от станков мешает получить хорошее качество. Да и слишком яркий свет иногда мешает. А с этим таких проблем не будет». «Здорово. Рада за тебя. Слушай, Кадзура, я сейчас поеду на станцию Тано. Там я должна встретиться с Мурао». «Не знаю, куда мы пойдем, но он хочет переговорить со мной без тебя в обстановке». Он положил объектив и поднял на меня взгляд. «Я не понял, ты хвастаешься?» «Нет, я боюсь». Кадзура подумал и сказал. «Если тебе важно мое мнение, то я считаю Мурао трусливым и лицемерным, но не опасным. Но если тебе кажется иначе, почему ты все таки идешь? Я посмотрела на часы. Мне пора. Поезд отходит через 10 минут. Просто хочу, чтобы ты знал, куда я отправилась. Нет уж погоди, я провожу тебя до станции. По дороге расскажешь мне все. Тогда пойдем скорее, сказала я. Кадзеров вскочил, осторожно подхватил столик с техникой и занес в дом. А я зашагала к калитке. Когда мы вышли на улицу, я начала рассказывать, как прошло мое утро. Я вспомнила, что мы не поговорили с садовником и решила использовать для этого выходной. Твоя мама сказала, что ты уехал в Осыку, и я пошла туда одна. Ни Мурао, ни этого садовника я не увидела около дома, поэтому пошла в Рюкан пообедать. А он оставил мне там записку с просьбой позвонить. Так мы и договорились о встрече. Но это не самое важное. Я нашла медовое пиво. Да что ты, где же? Американцы произносят ханабира как Хани бия". Секунду Кадзера соображала, потом разразился хохотом. «Вот это ловко! Значит, автор рукописи — одна из официанток?» Возможно, но есть и совсем фантастическое предположение. Хозяйки Рикана, госпожа Акаги, лет 35, примерно как на око. А почти всем официанткам столько, сколько могло бы быть ее дочери. И автором выходит... Могла быть сама наука, а принесла рукопись ее дочь. Кадзура задумался. Вряд ли, как-то очень по-книжному закручено. Хотя, с точки зрения логики, почти безупречно. Он снова задумался, видимо, пытаясь найти ошибки в моей гипотезе. Через пару минут сказал. «Да нет же, не может быть. Я тоже мало верю в это. Но пока эту теорию ничто не может опровергнуть». «Так ты думаешь, что Мурао заодно с наука? «Нет», — ответила я. Мы подошли к станции, и я снова посмотрела на часы. Я думала, что Мурао просто не узнал Наока в облике хозяйки Рюкана. Как они могут быть заодно, если она, по сути, охотится на него, и наша задача — найти ее и собрать доказательства ее вины? Поезд подошел к станции, и я хотела попрощаться с Кадзура, но он вдруг сказал... Я поеду с тобой. И тоже зашел в вагон. Не переживай, он меня не увидит. Если он уже там, я проеду дальше и вернусь. Если нет, сойду на утону вместе с тобой и постараюсь следить за вами издалека. Мне стало немного спокойнее. Спасибо, Кадзура. А что ты говорила о том, что они могут быть заодно? Думаю, Мурао достаточно умный человек, даже хитрый. Он может вести двойную игру. Если предположить, что мы ничего не знаем об этом деле, то, возможно, они с Наука каким-то образом на связи, и у них есть какие-то свои договоренности. Утром я тоже думала примерно так но не в том смысле, что они заодно. А я подумала, что Наука могла связаться с ним, чтобы шантажировать и заставить его публично рассказать о деле. А служенка убила чтобы показать серьезность своих намерений. То есть он будет вынужден испортить свою карьеру и, возможно, быть осужденным, но он останется живым. Примерно так. Но он не хочет выбирать. Он хочет остаться живым, известным и успешным. Пока он как-то сдерживает наука, возможно, кормит ее сказками о том, что вот-вот опубликует признание и сам ищет ее адрес нашими руками. Они как бы заодно, но на самом деле он хочет обмануть ее. Если это так, то это точно не хозяйка Рюкана. Ее адрес Мурао, по крайней мере, знает, поскольку это место ее работы. Да, но почему рукопись пришла именно оттуда? Поезд тронулся от Нару-таки. Мы замолчали. Перед следующей станцией нужно было решить, выходит ли Кадзура со мной или нет. Он вытягивал шею, стараясь увидеть, стоит ли на платформе Мурао, но, похоже, там никого не было. Я вышла из вагона первой, быстро огляделась и поманила Кадзура. Господина Мурао не было видно, но Кадзура лучше было бы спрятаться как можно скорее. Не успела я и слова сказать, как он исчез так быстро, что, казалось, его и не было вовсе. Я действительно приехала одна. Может быть, тетя Кейка ошибается, и Кадзора действительно способен соперничать в ловкости с Акетти?